Глава 8 На неподготовленного человека алхимический цех производил тягостное впечатление. Ряды огромных, в три человеческих роста реакторов уходили вдаль, теряясь в плотной дымке. Полумрак, странные запахи и странные звуки создавали атмосферу чего-то нечеловеческого, чего-то вроде гнезда чужих, и скоро начинало казаться, будто какой-нибудь из запутанных паутинный труп реакторов вот-вот раскроется, выпуская свет, что-то ужасное. Новички, шарахающиеся от каждого вздоха реактора, служили традиционным развлечением для цеховой бригады. Двое работников, находящихся в пустом цеху, новичками, однако, не были, и звуки оборудования привычно игнорировали. «Прошка, якорь тебе в жопу! Ты чего тут копаешься?» Славное морское прошлое бригадира угадывалось без труда. слева переключил?» «Переключил», — угрюмо ответил рабочий. «Все переключил?» «Да переключил, переключил. Старший, ну чё ты в самом деле?» «Смотри, Прохор, ты опять бригаду под штраф подведёшь. Парни тебя в реактор вместе с реагентами заложат, а я отвернулся, понял?» «Да понял я, всё переключил. Я чё, виноват, что у нас начальство такое жлобьё?» «Начальство какое есть, такое есть, а ты языком поменьше мети. А то мигом за воротами окажешься, понял?» в бригаде кто-то начальству свистит. Откуда они узнали, что мы прошлый раз стоки через фильтр пустили?» «Вот то -то же. А у тебя руки из жопы, язык как помело, так что ты первым на выход, понял?» Прохор со злостью сплюнул, пробормотав что-то неразборчивое. «В общем, запускай слив, запирай цех и бегом к парням на склад грузить реагенты. Если не догонишь меня, пока я на склад иду!» Бригадир многозначительно продемонстрировал Прохору увесистый кулак. Прохор опять что-то пробормотал. «Но ты меня услышал, Прохор. Ребятам уже надоело, что ты постоянно откосить норовишь. «Смотри, разберутся с тобой по-нашему, без начальства, понял?» Бригадир повернулся и пошел на выход. Прохор еще раз сплюнул и зло пробормотал что-то вслед, но затем довольно резво порысил вглубь паутины труп. Этот день, как, впрочем, и любой другой, Айда с Будкус начал с утренней планерки, которая, однако, прервалась, даже не начавшись. — Это ещё что такое? — изумлённо вопросил будку, взглядя на поток, вливающийся в комнату через приоткрытую дверь. — Похоже на экскременты, — столь же удивлённо ответил ему главный технолог. — Запах соответствует. — озвучил он факт, уже очевидный для всех присутствующих. — Кто-то крупно обосрался! — жизнерадостно заржал главный инженер, проворно залезая на стол. — Вы пошляк, Антуан! — взорвалась главный щитовод, карабкаясь на стол вслед за всеми. Узкое платье здорово ограничило. Я уже устал и от вас, и от ваших бездарных острот. «Ради ваших прекрасных глаз, Мария, я готов называть говно фиалками», — галантно предложил тот. «Хватит вам!» — рявкнул Бутус. «Жанна!» — крикнул он в сторону двери, которая под воздействием потока уже открылась настиж. «Где ты там?» «Я на столе», — отозвалась секретарша. «Мне не слезть. Позвони куда-нибудь». «Телефон не работает», — откликнулась она. «Эта жидкость залила телефонный провод». «Давайте хором покричим «Спасите!»» — предложил неугомонный главный инженер. «Заткнитесь, Антуан!» — прорычал будкус К аромату фекалий добавился резкий запах химии. Пошли стоки с алхимического, выдал компетентное заключение главный технолог. «Кажется, у нас проблемы». Стоя на стуле, как на мостике тонущего корабля, руководящий состав угрюма смотрел на набегающие волны. Спасение пришло только через два часа когда пожарные начали эвакуировать через окна служащих заводоуправления, заблокированных в своих кабинетах с взбесившимися унитазами. К этому времени событие приняло общегородской размах. Корреспонденты, зажимая носы надушенными платочками, приставали к пожарным и инспекторам экологического надзора. Пожарные делали суровые лица и скупо цедили слова. Надзорные суетились с анализаторами, отделываясь обещаниями большой пресс-конференции спасенный офисный планктон робко жался к своим порядкам пропавшему начальству в ужасе шарахаясь от приставучих корреспондентов стоя среди служащих айдас будкус мрачно обдумывал ситуацию уже начиная догадываться об источнике неприятностей разбирает свой инцидент утечки алхимических субстанций второго класса опасности на заводе будкус объявил секретарь комиссии экологического надзора Айда с Буткус привстал из-за стола ответчика и слегка поклонился комиссии. Комиссия смотрел на него холодно. «Сволочь!» – с тихой злобой подумал будку со председателе комиссии. «Как конверт принимать каждый месяц, так улыбается, словно отец родной, а тут строит такую рожу, будто первый раз в жизни меня видит». последние дни настроение у него колебалось от просто отвратительного до совершенно убийственного. Причем больше всего злили даже не столько чудовищные финансовые потери, сколько намертво приклеившийся кличка «засранец», о которой его радостно проинформировали многочисленные доброжелатели. Планы стать на следующих выборах председателем промышленной палаты рухнули, да и на должности товарища председателя тоже вряд ли получится удержаться. На серьезные должности засранцев не избирают. «Огласите фабулу дела», – распорядился председатель комиссии. Утром 26 листопада алхимический цех завода «Будкус» монотонным голосом зачитывал секретарь, произвел масштабный слив неочищенных алхимических стоков второго класса опасности в канализацию. В результате неисправности канализации стоки вышли наружу, загрязнив территорию завода и окрестностей. Карта загрязнений находится в приложении 1. Приложение 2 содержит жалобы владельцев соседних предприятий. Основная масса стоков попала в городскую ливневую канализацию. Приложение 3 содержит карту концентрации в водоемах в районе ливневых выходов. В ходе расследования инцидента также было установлено, что слив неочищенных стоков производился заводом «Будкус» на регулярной основе. Лица членов комиссии изобразили осуждение. Председатель грозно нахмурил брови. «А то ты не знал, козел!» — с раздражением подумал «Будкус». «Собственно, детали всем известны, можно их опустить», — сказал председатель. Мы все тут последнюю неделю только этим инцидентом и занимались, все видели своими глазами и нюхали. Члены комиссии закивали, рефлекторно поморщившись. Дело в буквальном смысле вышло дурно пахнущим. «У вас есть какие-либо возражения или дополнения, почтенный Айдас?» — спросил председатель. Будкус поднялся со стула. «Почтенный председатель, уважаемая комиссия», — патетически начал он, «не передать словами мою печаль от того, что я оказался хоть и невольный, но причиной столь несчастливого события». Я преисполнил желание как можно скорее сгладить все последствия этого злополучного происшествия. «Не вздумайте отпираться или, упаси боги, качать права», инструктировал ее поверенный перед заседанием комиссии. «Признавайте свою вину, но не напирайте на это. Клоните к тому, что это всего лишь несчастный случай, вы горите желанием все исправить. Вряд ли это особенно поможет, но, по крайней мере, так вы не дадите повода вас размазать. После того, как им пришлось неделю нюхать вашу канализацию, они такого повода только и ждут. «Никак не пытаюсь умолить свою вину», — со всем возможным смирением продолжал будкус. «Я лишь прошу комиссию учесть, что инцидент был непредумышленным. Я пал жертвой преступного умысла, достойной. Как выяснилось при расследовании причин, разлив сточных вод произошел от того, что злоумышленники перекрыли вентиль канализации в коллекторе и наглухо заварили его, сделав невозможным открытие трубы. Для замены вентиля на новый нам пришлось полностью откачивать содержимое системы и вырезать кусок трубы». «Вообще, эта ситуация выглядит довольно странно», — заметил один из членов комиссии. «Коллектор находится буквально в нескольких шагах от проходной завода. Вы хотите сказать, что ваша охрана ничего не видела?» Преступники были в спецовках со знаками городской осенизационной службы, приехали на грузовике с оранжевой цистерной и надписью «Осенизация». Они ничем не отличались от настоящих осенизаторов и не вызвали у охраны никаких подозрений. Что может быть подозрительного в бригаде осенизаторов, копающихся в канализационном коллекторе? Только после инцидента мы выяснили, что служба никаких работ в нашем коллекторе не производила. прервал его председатель. «Мы вместе с вами возмущены этим хулиганским поступком, почти на айдас, но давайте уточним кое-что. Мы, по сути, рассматриваем сейчас два дела. Прежде всего, факт слива неочищенных отходов, и это ваша безусловная вина. Что же касается сопутствующего разлива сточных вод, то вынужден вам напомнить, что система до точки выхода в городскую трубу принадлежит вашему предприятию, Ее упомянутая задвижка, хотя и находится в непосредственном выходе, но все же является частью вашей системы. Именно вы обязаны содержать ее в рабочем состоянии. Но, разумеется, мы всячески желаем вам в самом скором времени установить личности этих шутников и привлечь их к ответственности. У вас есть еще какие-либо замечания по существу вопроса? «Признаю вашу правоту, почтенный председатель», – кротко согласился будкус «Прошу лишь учесть, что разлив произошел в результате злонамеренных действий посторонних лиц». Также прошу комиссию учесть моё искреннее желание исправить нанесённый вред. «Нам ясна ваша позиция, почти найдаст», — объявил председатель. «Прошу вас подождать в коридоре. Мы вызовем вас, когда комиссия придёт к согласованному решению». Через полчаса ожидания Буткуса вызвали вновь. «Комиссия решила, что разбираемый инцидент не содержит признаков умысла и в связи с этим считает возможным ограничиться административным взысканием», — объявил председатель. Буткус почувствовал облегчение. «Содрал 8000 тысяч, сволочь продажная, но на того стоило», — решил он. «Уголовное дело обошлось бы гораздо дороже, да и потом проблем бы добавилось». «Вам, почтенный Айдас, предстоит возместить расходы города по ликвидации загрязнения и обеззараживанию местности». «Счетоводы пока разбираются», — заметил один из членов комиссии. «Рассчитывайте тысяч на 30, почтенный». «Примерно так», — согласился председатель. Кроме того, вам предстоит выплатить княжеству штраф в размере 100 тысяч гривен. Не смотрите на меня таким взглядом почтенный Это минимальный размер для утечки такого масштаба. Второй класс, что вы хотите. Мы очень сильно пошли вам навстречу. Я это ценю и глубоко благодарен. Через силу выдавил из себя будкус Ваши соседи там еще выдвинули какие-то иски, но это вы сами разберетесь. Благодарю вас, почтенный председатель, уважаемая комиссия. Проговорил будкус стараясь не сорваться. Позвольте на этом с вами попрощаться. Расправа над будкусом ужаснула даже меня. «Наш, Ленка», — сказал я ей, — «я с детства подозревал, что ты чудовище, но даже близко не осознавал твой масштаб. Ты слишком мощное оружие для этой маленькой планеты». Она была заметно польщена таким отзывом и приняла мое восхищение как должное. Будкус похоже, тоже впечатлился, потому что вскоре запросил встречи. Выглядел он плохо. Осунувшееся лицо, синяки под глазами, а в настроении ощущалась тягостная безнадёжность. Будкус пришёл сдаваться, однако я не собирался его легко отпускать. «Здравствуйте, почтенный Айдас», — приветствовал его я. «С чем вы пришли ко мне? Сразу хочу предупредить. Если вы собираетесь пожаловаться на действия моих людей, я такую жалобу не приму. С этим обращайтесь в суд, я даже не собираюсь отрицать, что они выполняли мой приказ. Хотя, должен заметить, выполнили его неожиданно творчески». «Здравствуйте, господин Кеннер», — отозвался тот. «Я пришел к вам не за тем, чтобы жаловаться. Я хотел бы договориться о том, чтобы прекратить дальнейшие подобные действия». «То есть судиться с нами вы не желаете», — сделала вывод я. «В таком случае я бы хотел услышать, в какой форме вы себе представляете прекращение действий». «Что значит «в какой форме»?» — он посмотрел на меня с недоумением. «Все враждебные действия прекращаются, что еще?» «А вы не забыли, что именно вы напали на наше семейство?» Но при этом вы не понесли практически никакого ущерба, возразил Буткус, чего нельзя сказать обо мне. Не скромничайте, почтеннайда, ущерб у нас оказался небольшим исключительно благодаря счастливой случайности. Ваш фокус с Маркой Сталли сработал прекрасно, нам просто очень повезло. Кстати, я оценил вашу изобретательность. Если с предыдущими конкурентами вы выполняли диверсии на том же уровне, то совершенно неудивительно, что они не выжили. Будь вы дворянином, я бы послал дружину и уничтожил бы вас только за эту попытку. Айдас мрачно выслушал мои комплименты, не похоже было, что они ему как-то льстили. «Но дело даже не в том, насколько хороша была ваша попытка», — продолжал я. «Вы имели наглость напасть на аристократическое семейство, а подобный нас не прощается. Я понимаю, что для вас это непривычно, у вас, орденцев, есть только рыцари и холопы, а то, что некоторые холопы называются дворянами, роли никакой не играет». «Вы утрируете», — хмуро возразил будкус. «Не думаю», — ответил я. Ваши дворяне не имеют никаких особых прав, как, впрочем, и обязанностей. Чем они отличаются от простолюдинов, кроме названия? Однако вернемся в княжество. У нас не орденские земли, нравится вам это или нет, но у нас сословное общество. Вы посягнули на самые его основы, и вы не можете сейчас просто сказать, давайте прекратим и дальше жить, как ни в чем не бывало. В таком случае, какой вариант вы можете предложить вы, господин Кеннер? Я готов прекратить все враждебные действия и забыть о вашем существовании после выплаты вира в размере 1 миллиона гривен. Боткус выглядел так, будто его ударили дубиной по голове. Вы шутите? Да у меня нет таких денег. Это ложь, почтенный, — дружелюбно попенял я ему. Такие деньги у вас есть. Вам будет не так просто их собрать, но вы вполне сможете это сделать, и вам даже не придется продавать свой завод. Я не могу на это пойти, — отказался Боткус. Я готов выплатить 100 тысяч, ну пусть 150. Миллион далеко за пределами разумного. Я не собираюсь торговаться, почтенный. Вы вправе отказаться, но позвольте мне рассказать, что в таком случае будет дальше. Я больше не собираюсь устраивать у вас какие-то диверсии. Повеселились и хватит. Я просто пойду к Лесину и расскажу ему, какую роль вы сыграли в бесчестии его дочери. Свидетельства двух аристократических семей для обвинения достаточно. После этого Лесин убьет вас и заберет ваше предприятие в качестве веры будкус растерялся, глаза у него забегали, а я почувствовал, что он в панике. До этой минуты я так и не мог до конца поверить, что история с дочерью Лесиной и война с Багеровыми его рук дело. Но сейчас сомнений больше не осталось. Я наблюдал за погруженным в панические раздумья будкусом и не ощущал к нему ни малейшей жалости. «А что помешает вам рассказать это Лесину после того, как вы получите виру?» — наконец спросил он. «Зачем мне это делать? Лесин мне не друг, скорее наоборот». Для меня невыгодно, чтобы он получил ваше имущество. — Хорошо, я согласен выплатить запрашиваемую вами сумму, — сказал будкус но у меня есть условия. — Вот как? — удивился я. — И что же это за условие У меня есть возможность получить хороший контракт на модернизацию парка бронеходов княжеской дружины, но с этим есть проблема. Я стал подданным княжеству относительно недавно, и мой гражданский статус не позволяет быть генеральным подрядчиком оборудованных контрактов. Я хотел бы поделить этот контракт с вами. Вы бы выступили как генеральный подрядчик, а я как субподрядчик. Да чего же шустрый деятель? Сразу решил две проблемы. И как получить контракт, которому в принципе не светил? И как гарантировать, что я его точно не сдам Лесину? Не в том мире он родился. Ему бы к нам в 90е Он был бы там, как рыба в воде. Мочил бы конкурентов, кидал бы партнеров и был бы уважаемым бизнесменом. Да какой там бизнесменом? Олигархом. Все задатки лицо лишь бы самого не замочили, а то там таких шустрых был каждый первый. Впрочем, на другой стороне океана он процветал бы как минимум не хуже. Все-таки мы, промышленники, народ в какой-то мере приземленный и связанный какой-никакой этикой. Ему бы лучше финансисты, где моральные принципы только вредят, а простор для фантазии никак не ограничен. Сидел бы он в офисе на Уолл-стрит, изобретал бы новые деривативы, обирал бы инвесторов и просто подвернувшихся под руку и рассуждал бы о свободном рынке и демократических ценностях. Но вот где такому человеку точно не место, так это в политике нашего княжества. Я уверен, что он сумеет развернуться, если дать ему такую возможность. Но я не собираюсь позволить подобным людям получить какую-то власть там, где живу я и мои родные. Не хватило моего прошлого мира. Ну что же, почтенно Айдас, у меня нет принципиальных возражений, согласился я. Обсудите детали с госпожой Кирой. Но должен сказать вам одну вещь – не пытайтесь получить дворянство. Я твердо уверен, что нашему княжеству не нужен дворянин будкус и если дело пойдет к этому, то я вас просто убью. Князь, конечно, будет недоволен, но я полагаю, что смогу уговорить его простить мне эту маленькую шалость. Я вас предупредил. Зайка терпела несколько дней. Я видел, что она разрывается между желанием спросить и стремлением понять самой, но старательно этого не замечал. Наконец, она не выдержала. «Господин, почему Будкус отделался так легко?» «Это ты называешь легко?» – удивился я. «Он заплатил нам миллион, да и развлечения лена обошлись ему очень недешево. Ему нужны десятилетия, чтобы вернуть свои возможности. На кредитных деньгах подняться не так просто, сама знаешь». «Деньги – это всего лишь деньги», – настаивала Зайка. «Только до определенного предела. Миллион – это уже далеко не всего лишь деньги. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Он жив, здоров и даже остался влиятельным промышленником». Вместо того, чтобы просить милостыню или даже гнить в болоте. «Да, именно это я имел в виду», — согласилась Зайка. «Ты считаешь, что я поступил неправильно?» «Нет, я уверена что вы поступили правильно. Я просто хочу понять, почему это правильно». «Что мне в Зайке больше всего нравится, так это ее стремление учиться. Все люди делают ошибки, даже те, кто считают себя очень умными. Эти, кстати, ошибаются особенно часто. Но мало кто учится на своих ошибках». На чужих не учится никто, чтобы там не утверждали на этот счет разные деятели. Зайка своих ошибок никогда не повторяет, и это большая редкость. Идти до конца и добивать врагов – это правильная тактика в обществе дикарей, где каждый за себя и где законом является «убей или умри». Наше общество сложнее, к дикости относятся плохо. Для всех нас, членов общества, очень важно, чтобы оно одобряло наши действия. Мы можем добивать врагов только в том случае, если наше общество а для нас это прежде всего дворянство, признает за нами такое право. Если же мы начнем проявлять чрезмерную жестокость, на первый раз мы потеряем многих друзей, а наши враги усилятся. На второй раз при упоминании нашей фамилии люди начнут морщить нос. На третий раз мы станем изгоями, а потом нас при случае раздавит более сильная семья, и ни один голос не раздастся в нашу защиту. Общество от таких членов рано или поздно избавляется. Любое общество, понимаешь? «Кажется, понимаю», — неуверенно сказала Зайка. «В конфликте самое сложное — это определить границу, на которой нужно остановиться. Если мы отреагируем слишком мягко, нас посчитают слабаками. Если слишком жестко, мы будем выглядеть отморозками, и я даже не знаю, какой из этих вариантов хуже. И границу эту увидеть очень непросто. Со стороны ее видно хорошо, а вот когда ты сам участвуешь в конфликте, то очень легко увлечься и перейти черту». Но ведь была история с Тверским, и там мы не сдерживались. Нам другое. Преступная организация набралась наглости напасть на аристократическое семейство. Естественно, симпатии дворянства были целиком на нашей стороне. Каждый ведь примерял эту ситуацию на себя. И даже так общество восприняло нашу резкую реакцию неоднозначно. Мы здорово рисковали, хотя дело того стоило. А ведь это не бандиты, обычный простолюдин, да тот же Будкус, к примеру. Нам об это с рук не сошло, князь сделал бы из нас показательный пример. Не заметь еще что тогда мы были слабыми, а слабым многое прощается. Сейчас нам, наверное, бандитов бы не простили. То есть получается, что мы Будкуса уничтожить не могли. Чему же не могли? Могли, достаточно было убедить общество, что мы в своем праве. Запустить компанию в прессе, обмазать его грязью, вытащить наружу его старые грешки. Но зачем бы нам это было нужно? Это же время, силы, деньги, в конце концов. И что взамен? Мы не получили бы никаких выгод, уничтожив его. Зато сейчас мы, по сути, заставили его работать на нас, и вряд ли он рискнет еще раз попытаться нам навредить. И заметь, что дворянство горячо одобрило, как мы поставили на место взорвавшегося простолюдина. Мы получили в этой истории максимум – деньги, популярность, уважение, и при этом нас даже врагов не добавилось. Мы действительно получили много. Детали конфликта и его причины, разумеется, без предыстории с лесенами, очень быстро стали общим достоянием, по крайней мере, среди дворянства. Остался в тени только архивный отдел. Многим было интересно, что за специалисты с таким богатым воображением работают на Орди. Но раскопать никто ничего не сумел. И в конце концов авторство всех коварных планов приписали мне. Шансы Будкуса пролезть в дворяне уменьшились до нуля. Дворянство очень отрицательно относилось к такому пренебрежительному отношению к их сословию со стороны простолюдина. И какими бы ни оказались заслуги Будкуса в будущем, дворянский совет его кандидатуру вряд ли поддержит. Что касается нас, то обществу сошлось во мнении, что мы имели полное право решить конфликт силовым методом, и то, что мы не воспользовались силой, очень добавило уважение нашему семейству. Право правом, но кровопролитие у нас очень не любят, и тому, кто по любому поводу начинает размахивать дубины, и уважение добиться трудно. Размер веры от Будкуса также остался секретом. Ни мы, ни Будкус об этом не распространялись. В противном случае многие бы задумались, за что именно он заплатил так много. Всю правду знал, наверное, только князь, который при наших нечастых встречах добродушно усмехался. И, надо сказать, меня не раз посещала параноидальная мысль. А не князь ли все это и устроил, чтобы моими руками прижать чрезмерно обнаглевшую будкуса? мысли ту я старательно прогонял.